Глава двадцать третья. Они просидели в машинах, каждый в своей, до половины одиннадцатого. Шантажистка не явилась навстречу. Маша уже точно знала, кто это. Выяснила графики и подмены всех кондитеров, работающих на Фаину Сушилину. Катерина — талантливый кондитер, молодая девушка, симпатичная, излишне, пожалуй, полная. Именно она пришла на работу вместо другой работницы, подменяя ее, на следующее утро после того, как Фаина ушла из больницы и пропала. Ушла, как оказалось, в свою кондитерскую, расположенную совсем рядом. А потом Маше и выдумывать особенно ничего не пришлось. Все было просто и ясно. Катя, как всегда, прежде чем начать работать, внимательно изучила записи с видеокамер. Так они делали каждое утро, прежде чем их обнулить. Таковы были правила. И на записях она увидела кое-что интересное, но никому о том не рассказала. А все видео скопировала на флешку, то забрала с собой, а в компьютере хозяйки все стерла, как и полагалось по правилам. Да и чего, собственно, шум поднимать, если на видео сама хозяйка и муж хозяйки. Так, Катерина думала. А потом она нашла тело своей хозяйки в холодильнике в который все они крайне редко заглядывали. И сложив все эти происшествия в одну картинку, Катя поняла, кто виноват. Корчила ее или нет муками совести, Маша не знала. Но она точно знала, что Катя решила на беде заработать и начала шантажировать человека, который, предположительно, был в кондитерской в то роковое время, когда погибла Фаина. И человеком этим, по ее разумению, был муж Фаины, Валерий. Если честно, то Валерию Маша не верила. Но свое неверие она к протоколу приложить не могла. И даже те фотографии, которые ему на телефон прислала шантажистка Катя, не могла приложить к протоколу. Потому что... Что? Правильно. Потому что на фото ни даты, ни времени, ни лица человека не разглядеть. Невозможно даже определить его пол, потому что обувь не попала в объектив камеры. А Валерий утверждал, что в этой одежде тем вечером из его дома вышла его любовница, испачкавшая чем-то свое платье. Она могла просто поехать в кондитерскую своей соперницы и похозяйничать там, пока Фаина в больнице. Могло такое быть? Могло. Маловероятно, но все равно могло. Что еще беспокоило Машу? То, что эти фото без даты и времени могли быть сделаны год, полгода, месяц назад. И даже сам Валерий это мог быть. Что с того? А ничего. Обвинение запнулось бы на первых шагах, пытаясь привлечь его к ответственности. Вот по этой причине Маша и сидела этим пасмурным вечером в своей заглушенной ради конспирации машине. Теряла время и отчаянно мерзла. Сушелин был в лучшем положении, Он мог завести машину. Его визит в это забытое Богом место был объясним. Маша на присутствии нет. Она призвана была зафиксировать визит шантажистки, факт передачи денег, а потом задержать ее. Да-да, все происходило не по правилам. И она об этом знала. Но вызывать на пустырь коллег и понятых сочла лишним. Что-то подсказывало ей. Какое-то ее природное чутье, что все пойдет не по плану. И Сушилин мог ее обмануть, и самого Сушилина могли обмануть. А она только людей дернет. Пока она ждала и мерзла, позвонил подполковник Галкин. Уставшим голосом поинтересовался, где она. «Надеюсь, не у постели раненого капитана Игнатова слезы проливаешь?» «Все с ним нормально, ранение не тяжелое, можно даже сказать...» что пустяковое ранение. «Никак нет, товарищ подполковник, я не в больнице. Но я там уже была. И не только из-за Игнатова». И Маша подробно рассказала, как установила, каким путем мог проникнуть в отделение гинекологии убийца молодой девушки Ани Листовой, проживающей по поддельному паспорту на имя Востриковой Веры. Я также выяснила, что вечер предшествующий убийству у нее побывала старшая медсестра приемного покоя, Аглая Антипова. Их громкий разговор с оскорблениями слышала проходившая мимо палаты дежурная медсестра отделения. Аглая Антипова, предположительно, мать Сергея Ложкина. «Который...» «Что?» — поторопил ее Галкин, зевая. Ну, вымотался человек за день. А время одиннадцатый час. Может, он уже спать собрался, а на сон грядущий решил ей позвонить. Он даже не думал, что ее отчет будет столь подробным. У Галкина была человеческая жизнь с нормальным распорядком и крепкой семьей. Это она, неприкаянная, работает и день, и ночь. Мерзнет, не досыпает, не доедает. А чем ей еще заниматься? Надо же одиночество как-то скрашивать. Это мать ее так говорит, как правило, не без сарказма. Не Маша так думает. «Которые у нас что?» Вернул ее к действительности сонный голос подполковника. Подозревается в убийстве главаря бандитской группировки, Носова Ильи Петровича. У которого Ложкин что сделал? Галкин снова зевнул. Правильно, украл камни. И что у нас выходит, майор? Сын Аглаи обокрал бандитов. Решил сбежать со своей невестой. Выправил ей фальшивый паспорт. Но тут вмешался его величество подлый случай. Та маршрутка, на которой они ехали. Она в больницу, он неизвестно куда, попадает в аварию. Девушку на скорой доставляют в больницу. Сергей избегает, успев убить Носова, который его пас. Мать Сергея, узнав о происшествии, возможно, от позвонившего ей сына, приходит в ярость и винит во всем будущую невестку. Она, возможно, считает, что сын попал в переделку из-за нее. Девушка беременна. Нужны деньги на будущее, вот сын и вляпался в воровство. Только украл, ни тех и не то. Вечером она незамеченной приходит в отделение, забравшись через окно пожарного хода. Скандалит с девушкой, уходит. Но ночью возвращается и убивает ее. Устраняет как помеху будущему счастью сына, как пудовую гирю на его ногах. Или... Или это сделал сам Сергей по той же самой причине. Девушка стала для него обузой. Ну что же, майор, вполне себе рабочая версия. Осталось мать с сыном задержать, допросить с пристрастием, и дело можно будет передавать в суд. Оба убийства будут раскрыты по горячим следам. А Сушилина? Что Сушилина? Какая такая Сушилина? Сразу насторожился Галкин. Кондитер. Она поступила после аварии с сердечным приступом. Из больницы она пропала. А потом ее тело нашли в морозильнике собственной кондитерской. Напомнила Маша и тут же зажмурилась. Реакция Галкина была предсказуемой. Он сейчас примется на нее орать и призывать не искать проблем там, где их нет и быть не может. Обязательно упомянет черную кошку в темной комнате. Вспомнит про глухарей, такующих на архивных полках из-за таких же вот активисток типа Маши. Но Галкин в тысячный раз за время их совместной работы снова ее удивил. Да, сушили на этой как-то все непонятно, Маша. Вроде и несчастный случай, да. Наши надзорные органы не нашли бы там до чего докопаться. От родственников никаких претензий. Дело открывать на пустом месте, кто же похвалит, так? Так. Изумленно моргала Маша, пытаясь сквозь ветровое стекло своей машины рассмотреть хоть что-то дальше капота. Темнота была непроницаемо черной. Казалось, она даже звуки большого города поглотила. Было очень тихо, если не считать ровного гула мотора машины Валерия Сушилина. Он мог себе позволить не мерзнуть. Она нет. «Вот точит меня и точит сомнение, Маш!» — продолжил Галкин. «Что?» Она настолько дурой была, что ли, кондитерша это? Дурой не была, — подтвердила Маша. Ухитрялась при слабом здоровье и бизнес держать на плаву и мужа молодого возле себя. Вот, — протянул подполковник и снова зевнул. И вдруг полезла в холодильник. Зачем? Коробки с маслом считать? Бред. Бред, товарищ подполковник. Она могла их сосчитать, стоя рядом с холодильником. Если только ей не стало плохо в тот момент, и она не упала лицом вперед. Но она не упала. Она будто споткнулась о порог, порвала тапку, и дверь за ней захлопнулась. Прямо сама собой. С сомнением пробормотал Галкин. Ладно, будем действовать по ситуации. Вскроются какие-то факты. Дадим делу ход. Не будет фактов, станем молчать. И дела никакого не будет. Экспертное заключение... «Хорошая страховка, Маша». «Так точно». Краем глаза она заметила, как дверь машины Сушилина открылась, и он полез на улицу. Она насторожилась. «Она что? Просмотрела Катерину?» «Где она? Вдруг стоит где-то в кустах и наблюдает за отцветом ее мобильника». «Вот она прокололась!» Сушилин встал рядом с машиной так, чтобы свет от фар падал прямо на него и принялся делать ей... Призывные знаки руками. Что-то произошло, пока она говорила. Надо было поторапливаться. Маша никак не успевала поставить в известность подполковника и рассказать, где она и зачем. Да и Галкин, в очередной раз зевнув, поспешил с ней проститься. Маша убрала телефон в карман ветровки, выбралась из машины. Сушилин уже стоял рядом с передним левым колесом. «Она не придет, товарищ майор». Выпалил он сразу, как Маша подошла к нему. «Кто она?» — прикинулась она непосвященной. «Хватит вам дурака валять!» — обиделся он даже. «Не пытайтесь поймать меня на слове! Все кондитеры у Фаины девушки, мужчин нет. Никто посторонний не мог скопировать записи. Только кто-то из коллектива. И это сто процентов девушка. Женщина. Стало быть, она». «Принято!» — холодно улыбнулась она Сушилину. Но тот в темноте, конечно же, ничего не увидел. Он принялся расхаживать перед ее машиной и возмущаться. «Такая гадина!» «Зачем писать сообщения, присылать какие-то левые фотки, требовать денег и не являться навстречу? Для чего это было сделано? Чтобы нервы мне помотать? Гадина! Вот готов сотрудничать, товарищ майор, по полной! Хочу привлечь эту дрянь к ответственности!» То есть вы хотите дать этому делу официальный ход? уточнила она, ежась от прохлады. Конечно. Я готов написать заявление на шантажистку. Она станет меня вот так, из нормальной жизни, и через день выдергивать. Будет играть на моих нервах, присылая какое-то фуфло. Распалялся сушили, ускоряя шаг. Почему фуфло? Маша посмотрела на часы. Без четверти одиннадцать. Видимо, Катерина передумала являться навстречу. Или, приехав, заметила ее машину и все поняла. «Да потому что на фото не я!» — выпалил Валерий. Помолчал и вдруг добавил. «А если и я, то, может, год назад? Этому костюму с бейсболкой уже два года!» «Ага, вот как!» Прямо следует ее рассуждениям, словно мысли считал. Посидел, подумал и понял, что присланными ему на мобильник фотографиями доказать ничего невозможно. «Разберемся, Валерий, не нервничайте». «И да, вы правы. Никто не придет. Расходимся». Вваливаясь в свою квартиру, она так злилась, что не стала отвечать на звонки с неизвестного номера. «Идите вы все!» — шипела Маша, снимая кроссовки и вешая ветровку на крючок вешалки. «Есть хочу, спать хочу». Она достала начатый еще Игнатовым батон докторской колбасы, нарезала толстыми кружочками, уложила на зерновой хлеб для тостов и стала жадно есть. Пока жевала, вскипятила чайник, залила пакетик в большой чашке и, не дождавшись пока заварится, принялась осторожно пить крутой кипяток. Поймав свое отражение в черном квадрате кухонного окна, Маша неожиданно расстроилась. «Мать!» Во многом права относительно жизни дочери. А в одном особенно. Маша бездарно проживает свои годы. Вот на кого она сейчас похожа. Разве в отражении черного стекла женщина? Трикотажная черная кофта с длинными рукавами, которая пропотела давно. Черные джинсы, лицо осунувшееся. Даже отражение в стекле этого не скрывало. Дурацкая кукуля на макушке – Давно растрепалась. Как? Как можно любить такое чучело? А Игнатов утверждает, что любит. Врать он не может. И если не видит ничего из того, что сейчас очевидно Маше, может, и правда любит. Она ведь так частенько выглядит. А точнее, почти всегда. Любит. Может быть, может быть. Только вот ей что делать с его любовью? Она же не сможет ответить ему взаимностью. И не потому, что он урод, и она не способна с ним ну никак, ну ни за что. Просто она любить, кажется, совершенно не может. Вот такое ты, Машка, чудовище! Проговорила она с горечью и, недоуменно посмотрев на колбасу, выбросила ее в мусорку. Она не любила колбасу, и ветчину, и сосиски с сардельками. Всем на свете переработанным продуктам предпочитала кусок мяса. Можно с салатом, а можно и просто с одним свежим огурцом. Игнатов-засранец незаметно протащил к ней в дом колбасу. Странно, но почему-то подумала она об этом без раздражения, заулыбалась. И даже поступивший на ее мобильник звонок с незнакомого номера не оставила без ответа. Хотя на часах было уже 23:30. Игнатов? Его телефон разрядился, зарядки у него не было. Она еще только завтра должна ему ее привезти. И он. У кого-то попросил телефон и звонит ей, потому что. Да! ответила Маша, разогнав Рой мгновенно налетевших мыслей. Чего тебе не спится-то? Мария Валентиновна! «Это вы?» — ответил ей испуганный женский голос. «Так точно! Вы кто? Почему звоните так поздно?» На мгновение сердце ёкнуло. Подумалось, что что-то случилось с матерью, и звонит её соседка. Или Игнатову внезапно стало плохо, и об этом ей сообщает дежурная медсестра. Хотя она знала, что молодых соседей у матери нет, а с Игнатовым... Ничего плохого произойти не могло. Она навещала его сегодня и говорила с доктором. Операция прошла штатно, состояние удовлетворительное. И все же... «Катю убили, товарищ майор. Я ее коллега. Работали вместе на Сушилину». Девушка отчетливо всхлипнула. «Такая беда! Как такое могло случиться?» «Да, именно». «Как такое могло случиться, а?» «Говорите», — строго потребовала Маша. «Слушать чужие всхлипывания в половине двенадцатого ночи она точно не станет». Мне позвонила ее мать в истерике. Ее вызвала звонком соседка. Будто застала Катю уже мертвой. И рядом ее парень. И говорит, что не он. Только он врет. Врет. Это он убил ее. «Зачем?» Маша бессила опустилась на стул, привалилась спиной к стене. Новость была скверной, но думать об этом сейчас у нее совершенно не было сил. Она выслушала сбивчивый рассказ кондитера. Условилась, что завтра непременно позвонит в районный отдел, куда увезли жениха Катерины, и, отключив мобильник от звука, пошла в ванную.